3. На дворе стоял январь. Жестокий месяц. Он может заморозить теленка в очреве коровы. Шел снег и тут же смерзался. Мальчишки ловили на клей воробьев, искавших под мерзлой корой снега какой-нибудь жалкой поживы, и таскали эту дичь домой. На сером и ясном небосклоне четко выделялись неподвижные костяки деревьев, ветки которых были покрыты снежными пуховиками. Снег лежал также на хижинах и на верхушках заборов, усеянных следами кошачьих лап, ибо и кошки тоже охотились по снегу на воробьев. Вдали луга также были покрыты этим чудным мехом, оберегающим теплоту земли от резкого холода зимней поры. Черным столбом поднимался к небу дым над домами и хижинами, и не было слышно ни малейшего шума. И котлина с Нелли сидели в своем жилище. И Катлина, тряся головой, говорила. — Ганс, мое сердце рвется к тебе. Ты должен отдать семьсот червонцев у Уллиншпигелю. Сыну Соткин, если ты в нужде, то все-таки приди, чтобы я могла видеть твое светлое лицо. Убери огонь. Голова горит. О, где твои снежные поцелуи? Где твое ледяное тело, Ганс, мой возлюбленный? Она стояла у окна. Вдруг мимо быстрым шагом пробежал воэт-луппер, скороход с колокольщиками на поясе, крича «Едет господин комендант города Дамы!» И так он бежал к ратуши, чтобы собрать там бургомистров и старшин. И тогда среди глубокой тишины Нелли услыхала звук двух рожков. Обыватели Дамы бросились к дверям, полагая, что эти трубные звуки возвещают прибытие его королевского величества, и Котлина тоже вышла на порог с Нелли. Издали они увидели отряд блестящих кавалеров верхом на конях, а перед ними, также на коне, человека в плаще из черного бархата с куней-отторочкой, в бархатном камзоле с золотой вышивкой и в опойковых сапогах на куньем меху. И они узнали господина коменданта. За ними горцевали молодые всадники, бархатная одежда которых, несмотря на повеление его величество покойного императора, была отделана вышивкой, кружевами, лентами, золотым, серебряным позументом и шелковой тесьмой. И плащи, накинутые на их камзолы, так же, как у начальника, были оторочены мехом. Они ехали весело и весело развивались по ветру длинные страусовые перья, украшавшие их шляпы с золотыми шнурками и пуговицами. Все они казались друзьями и товарищами коменданта, особенно один — с брюзгливым лицом, в зеленом бархатном камзоле с золотой вышивкой, в черном бархатном плаще и черной шляпе с длинными перьями. У него был нос крючковатый, как клюв коршуна, тонкие губы, рыжие волосы, бледное лицо, гордая осанка. Вдруг, в то время как толпа этих господ следовала мимо домика Котлины, она схватила за узду коня бледного кавалера и в безумном восторге закричала «Ганс, возлюбленный мой!» — Я знала, что ты вернёшься. Какой ты красавец! Весь в бархате и золоте, точно солнце на снегу! Ты принёс мне семьсот червонцев. Услышу я опять твой орлиный крик. Комендант остановил свою свиту, и бледный господин сказал. — Что от меня нужно этой нищенке? Но Котлина крепко держала его коня за узду. — Не уходи, не уходи! — твердила она. «Я так долго плакала по тебе. Сладкие ночи, дорогой мой, снежные поцелуи, ледяное тело. Вот и дитя!» И она показала ему на Нелли, которая сердито смотрела на него, так как он поднял свой хлыст над Котлиной. Но Котлина всхлипывала. «Ах, неужто ты забыл? Жалься над твоей рабыней, увези меня с собой куда хочешь, убери огонь, Ганс, жалься!» «Прочь!» — крикнул он. И он пришпорил свою лошадь так сильно, что Котлина выпустила из рук узду и упала на землю, и лошадь наступила на нее, оставив на ее лбу кровавую рану. Тогда комендант обратился к бледному всаднику. — Сударь, вам эта женщина известна? — Первый раз в жизни вижу ее, — ответил тот. — Это, очевидно, сумасшедшая. Но Нелли, подняв с земли Котлину, выступила вперед. — Если она сумасшедшая, то не сумасшедшая я, ваша милость, и пусть я здесь умру от этого снега, который я ем. Она взяла с земли горсточку снега. — Если этот человек не знал моей матери, если он не взял у нее всех ее денег, если он не убил собаку-класса, чтобы захватить спрятанные в стене колодца в нашем доме семьсот червонцев, принадлежащих покойному мученику... — Ганс, голубчик мой! — плакала окровавленная котлина, стоя на коленях. Поцелуй меня в знак примирения. Посмотри, вот кровь течет. Душа сделала себе дырочку и хочет выйти наружу. Я умру сейчас, не покидай меня». И она прибавила потихоньку. «Помнишь, ты убил из ревности твоего товарища там, на плотине?» И она показала пальцем в сторону Дюдзилеи. «Ты крепко любил меня тогда». И она обхватила колени всадника и прильнула с поцелуем к его сапогу. «Кто этот убитый?» — спросил комендант. «Не знаю», — ответил тот. «Не стоит обращать внимание на болтовню этой несчастной. Едем». Народ собрался вокруг. Горожане, именитые и простые, рабочие и крестьяне, заступая за котлину, кричали «Правосудие! Господин комендант, правосудие!» И комендант обратился к Нелли. «Что это за убитый? Говори, как указывает Господь и истина». «Вот он!» — ответила Нелли, указывая на бледного всадника. — Проходил каждую субботу в кит чтобы видаться с моей матерью и отбирать у нее деньги. Он убил одного своего приятеля по имени Гильберт на поле серваса Вандервихте, но не из любви к ней, как думает эта невинная безумная страдалица, а чтобы присвоить себе одному семьсот червонцев. Нелли рассказала о любовных делах Котлины и о том, как ее мать слышала в ту ночь. скрывшись за плотины, пересекающей поле сервиса Вандервихта. — Нелли злая, — сказала Котлина. — Она непочтительно разговаривает с Гансом, со своим отцом. — Клянусь, — сказала Нелли, — что он кричал орлом, чтобы известить ее о своем приходе. — Ты лжешь, — сказал всадник. — О нет, — ответила Нелли. И господин комендант, и все эти знатные господа видят хорошо, что ты бледен не от холода, но от страха. — Почему это уже не светится твое лицо? Ты, значит, потерял свое волшебное снадобье, которым мазался, чтобы оно казалось сверкающим, как волны летом, когда гремит гром? — на проклятый колдун, ты будешь сожжен пред воротами ратуши. Это из-за тебя умерла, Соткин. Ты поверг ее осиротевшего сына в нищету. Ты, знатный барин, приходил к нам простым обывателем и один раз принес денег моей матери, чтобы отобрать у нее все». что у нее было. — Ганс, — сказала Котлина, — ты опять возьмешь меня на шабаш и опять смажешь своим снадобьем Не слушай, Нелли, она злая. Видишь, вот кровь, душа пробила дыру. Хочет наружу. Я скоро умру и попаду на тот свет, где не жжет. — Молчи, сумасшедшая ведьма, — сказал всадник. — Я тебя не знаю, и не знаю, о чем ты говоришь. — И однако, — сказала Нелли, — Это ты приходил к нам с товарищем и хотел дать мне его в мужья. Ты знаешь, что я его не хотела. Что стало с глазами твоего друга Гильберта после того, как я вцепилась в них к ногтями? — Нелли злая, — сказала Котлина. — Не верь ей, Ганс, дорогой мой. Она сердится на Гильберта за то, что он хотел изнасиловать ее. Но Гильберта уже нет теперь. Черви его съели. И Гильберт был противный. Только ты, красавец, Ганс, дорогой мой, а Нелли злая. После этого комендант сказал, «Женщины, идите с миром». Но Котлина не хотела уйти с места, где стоял ее возлюбленный. Пришлось силой отвести ее в жилище. И весь собравшийся народ кричал, «Правосудие! Ваша милость, правосудие!» На шум явились городские стражники, но комендант приказал им оставаться на месте и обратился к знатным господам и дворянам. «Государи мои, невзирая на все права и вольности, охраняющие славное сословие дворянства Фландрии, я вынужден в силу обвинений, особенно в колдовстве, направленных против господина Иоса Даммана, подвергнуть его личному задержанию впредь до суда, согласно законам и указам империи. — Господин Иос, вручите мне вашу шпагу. — Господин комендант с большим высокомерием и барской надменностью, — сказал Иос Дамман. Подвергая меня личному задержанию, вы нарушаете законы Фландрии, ибо вы ведь сами не судья. А вам известно, что без судебного решения можно подвергать задержанию только большим монетчиков, разбойников и грабителей, поджигателей и насилователей женщин, солдат, покинувших своего офицера, колдунов, отравляющих ядом источники, монахов или монахинь, отвергнувших свою веру, и, наконец, изгнанных из страны. Посему, господа дворяне, защитите меня Так как некоторые готовы были послушаться его, то комендант обратился к ним. "Государи мои, будучи здесь представителем нашего короля, графа и господина, и обладая правом разрешать сомнительные случаи, я приказываю и повелеваю вам под страхом обвинения в мятеже вложить ваши шпаги в ножны". Когда дворяне повиновались, а господин Иос Даман продолжал колебаться, народ закричал: «Правосудие! Правосудие, господин комендант! Пусть отдаст шпагу!» И он покорился против воли и, сойдя с коня, был припровожден двумя стражниками в городскую тюрьму. Здесь, однако, он не был брошен в подземелье, но заключен в комнату с решетками, где за плату получал теплую печь, добрую постель и хорошую еду, половину которой съедал тюремщик.